Глава 12. Сидя за высоким барным стулом, я наблюдала, как лихо орудует ножом Даня, словно повар со звездочками Мишлен. Эх, мне до такой скорости, как до луны. А как на нем сидел фартук? Может, все-таки я зря выкинула его из списка кандидатов? Если Валера не попал в цель, стоит ли попытаться с ним? Внутри все воспротивилось. п р а в и л ь н а я я уперла руки в боки, И спросила у себя же с наездом, «Будешь как дешевка скакать по кровати?» Собиралась же выбрать одного кандидата и пробовать. И только в крайнем случае менять, если после долгих попыток нет результата. Но я планирую, а жизнь-то модерирует. И вот уже сама не замечаешь, как по уши в л и п л а в болото прошлого. И вот сравниваешь руки Валеры и Даня. В такой момент бы расслабиться. А я думаю о том, насколько задели его мои слова в тот сложный день. Как он там? Ведь уже столько дней прошло. а о где ты летаешь? Возвращайся ко мне, у меня тут вкусняшки. Даня протянул руку с тарелкой накрученных мясных шариков, которые оставалось только потушить в соусе. И я почувствовала, как желудок скрутило от спазма. Жутчайший запах! Я даже резко отвернулась в сторону, зажимая нос. Что такое? Даня провел тарелкой под своим носом. «Не переносишь чеснок?» Я замотала головой, втянула в о з д у х и почувствовала значительное облегчение. «Нет, может, просто от голода?» а 10 минут, и я накормлю тебя до отвала!» Даня развернулся, высыпал мясные шарики в сковородку в кипящий соус и накрыл крышкой. Я кивнула, мысленно сканируя свой организм. Вроде отпустила. «Наверное, точно от голода». Накроешь стол?» Даня протянул стильные белые тарелки. «Смотрю, любишь есть дома?» Сразу создает уют и настроение, когда ешь один хочется хоть чем-то компенсировать одиночество. Я вспомнила, как зажигала свечки, чтобы создать подобие романтической атмосферы, и смотрела слезливые фильмы о любви. Думала, только девушки любят таким развлекаться. «А что, только у дам потребность в обществе? Человек – создание социальное». Даня наклонился ко мне через узкий стол стойку и сказал на тон тише. «Вот когда я ем с тобой, еда в сто раз вкуснее. Тебе так не кажется?» Я подняла взгляд и нос коснулся носа Дани. Отшатнулась назад, но парень остановил меня, поймал за затылок. «Ой-ой-ой, не надо!» «Снова еда и снова попытка сблизиться. Где-то я уже это видела. Идет протаренной тропой». Вот только тут еще не покорнил, в отличие от раза в офисе. Решил, так сказать, на голодный желудок брать. Контрастом ударили ощущения. Вспомнила, как меня накрыло тогда в кабинете, и как сейчас до дрожи захотелось убежать. Словно лед и пламя. До того разные чувства. Нет, я так резко оттолкнула Даню за плечи, что тот растерянно выпрямился. Что не так? Спросился задаченным видом. Наверное, это была плохая идея. Я слезла с высокого стула, но парень перекрыл собой дорогу. Ладно, понял. Больше не буду лезть. Мне просто показалось, что ты не против. Давай поедим. Быстро переобулся на ходу молодой мужчина и виртуозно быстро разложил еду по тарелкам. Все у него было легко. Подкатить и откатить, поцеловать и разлюбить. Почему у меня так сложно все? Ну, не могла я вот так легко перенастроиться. Хотя понимала. что лучший способ выкинуть мужчину из головы – это пнуть его другим мужчиной. Никогда бы не подумала, что буду завидовать легкомысленным девицам, у которых сердце на несколько ячеек поделено, для нескольких кандидатов, так сказать. И того любит, и другого, и третьего голубит, а у меня сердечко на одну ячейку. Если есть кто, сначала одного выковыряй с болью, потом дай, чтобы зажило, а потом уже, так уж и быть, подумаю. Что не ешь? Даня вопросом, словно крючком, вытащил меня из омута задумчивости. Все о Донском думаешь. А ведь я только с перепугу отправила мясной шарик в рот. Чуть не подавилась. С одной стороны, ценила я Даню за то, что с ним легко, как с другом. Не делает он проблемы почти ни из чего. Чувствовала себя свободно. Не то, что с Валерой. С ним вечно, как рядом с оголенным проводом. Не знаю, что ли ударит током. То ли коротнет, то ли спалит дотла. Я подняла удивленный взгляд на Данилу, а он безмятежно улыбался. Вот только в глазах нет улыбки. В них ревность, гремучее сочетание эмоций. С чего ты взял? Я попыталась принять безмятежный вид. «У тебя на лице все написано. Тебе никогда не говорили, что у тебя очень живая мимика. Ты настолько можешь передать одним изгибом бровей настроение, что я сам чувствую на себе твои эмоции». Так и хочется тебя притормозить, попросить успокоиться. Чувствуешь мои эмоции? Ну да. Человек — единственное существо, которое способно видеть эмоции и испытывать схожие. Когда кто-то рядом заразительно смеется, губы невольно растягиваются в улыбке. А когда п р и т я ж н о рыдает, воет, то на душе сразу темно. Так и хочется хмуриться. И что же тебе сейчас хочется, глядя на меня? Спросила я с интересом. Честно? Сделать так, чтобы ты забыла этого придурка. Не знаю, что за вещи творятся между вами, но ты точно не выглядишь счастливой. Да уж, такой я точно не выгляжу. Не поспоришь. Ты уже многое сделал. Вкусно покормил? Я отправила еще один мясной шарик в рот. Вкусно хоть? Спросил с улыбкой Дани. А я поняла, что даже не похвалила кулинарный талант парня. А он так старался. Вкусно! Закинула еще один шарик в рот. подтверждение. И тут раздался звонок в дверь. Я вздрогнула от неожиданного звука и посмотрела на Данилу. «Ты кого-то ждешь?» Парень не казался удивленным, скорее таинственно-загадочным. «Ох, не нравятся мне сюрпризы! Ох, не люблю неожиданности!» «Да что-то испугалась, словно заяц при виде лисы!» Молодой мужчина пошел к двери, а я так и осталась на месте, гадая, к тоже на пороге. Шорох у двери, щелчок замка. Короткая приглушенная беседа, и вдруг из коридора ко мне несется маленький белый комок. Боже, кто это? Я присела на пол и поймала белоснежного щенка, пушистого, словно помпон. Не дай бог это мне, я же не смогу за ним ухаживать, и из квартиры выгонят. Это мой новый друг, поможешь дать ему имя? Твой, удивилась я, так это он решил завести собаку, не мне подарить? и почему я расстроилась. Сама только что думала, что это было бы жутко обременительно. Но так мило! Какая крошка! Розовый язычок доверчиво лизал руки, а сам щенок с глазами-бусинками чуть ли не взлетал при прыжках. До того он был полон энергии и оптимизма. А что, ты себе такого же хочешь? Придется тогда съезжаться со мной. Эта мелочь уже никуда не уедет. Вроде шутил Данила, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. «Нет, мне нельзя, а то выгонят из съемной квартиры. Хозяйка строго предупредила, что не потерпит животных», — объяснила я. «Вот и отлично, тогда я смогу тебя приютить», — не сдавался Даня. «Ты сначала его приюти, а то бегает безымянный», — засмеялась я, когда щенок запрыгнул на колени и лизнул нос. «Ты у з н а л породу?» Я не спец в них, но, кажется, довольно популярная. Я часто вижу дамочек с ними. А вот ты удивил выбором. Я потрепала по шерсти маленькое чудо. Взяла на руки и вручила хозяину. Я думала, мужчины предпочитают собак покрупнее. В городской среде пусть будет мобильный вариант. Даня забрал щенка и посмотрел тому в глаза. Это мальчик. Это ты по вызову в глазах понял? Нет, по родословной. Тогда там у него должно быть з у б о д р о б и т е л ь н а я и н е ч к о Можно использовать короткую версию. Нет, хочу, чтобы ты дала ему имя. Возьмешь на себя такую ответственность? Ага, чтобы ты потом мне в шесть утра звонил и просил выгулять? Не, я на такое не согласна. Ладно, ладно, клятвенно обещаю, что с утра будить не буду. Так что, как назовем? Давай так, каждый напишет по пять имен, а потом я вытащу один листочек. «Хм, а давай!» «И вот десять вариантов готовы!» «Готова и моя рука тянуть лучшее имя для очаровательного питомца!» Телефон разразился звонком с незнакомого номера. Смеясь над очередной шуткой Дани, я подняла трубку. «Да!» «Нам нужно встретиться! Ты где?» Раздался в трубке голос Валеры. С испугу повесила трубку, а потом сама пожалела. «Зачем?» Можно же было поговорить спокойно, равнодушно отказать. А так только показала, как же я к Валерии неравнодушна. Кто там? Спам. Бессовестно врала я. Телефон ж разорвался от возмущенного звонка с того же номера. А вот такого не было, если бы я спокойно отказала. Может, еще не поздно. Я сглотнула комок нерешительности в горле и ответила. Да. Связь прервалась. Валера дал мне возможность сам. Да. Но нам все равно не о чем говорить. Мне это неинтересно. — Неинтересно? — спустя три долгих секунды тишины спросил мужчина. — А что интересно, давать клички собакам? Есть с малолеткой? По позвоночнику проползла ледяная змейка. Я заозиралась по углам, а потом с сомнением посмотрела на недоумевающего Дани. Нет, он точно на него не работает. О чем я думаю? Но тогда откуда он знает обо всем? На душе так стало противно, так неприятно, будто вляпалась в мерзкую слизь. — Ты за мной следил? — спросила, а у самой Мороз побежал по рукам. Сразу нашла глазами сумочку, а потом скосила глаза на телефон. Захотелось нырнуть со всеми личными вещами в бассейн, чтобы вывести все из строя. — Это имеет значение? — вопрос был красноречивее ответа. — Не убавить, не прибавить. — Большое. «Если ты не уважаешь личные границы, впору обращаться в полицию». Страх вернулся. А ведь я с ним столько лет боролась. Маленькая симпатия задушенным трупиком валялась у ног и дергала ножками. «Кажется, мы с тобой максимально сблизились. О каких границах ты говоришь? Ты сама знаешь, чего хочешь?» У меня будто кислород перекрыли. Создалось ощущение, что я попала в ловушку, которая выглядела счастливым свободным будущим. А тут сзади лязгнула дверь, захлопнулся затвор. «Знаю, иди к черту!» Я повесила трубку, чувствую, как меня трясет. А потом опустила телефон в стакан с газировкой под внимательным взглядом Дани. «Хочешь остаться сегодня?» «Приставать не буду. Нужна помощь, чтобы присмотреть за новым членом семьи, еще безымянным, кстати. Я представила, как поеду домой и как всю ночь буду трястись от стука в дверь. Или еще хуже?» Валера вскроет дверь. С него станется. Методы у него как были черными, так и остались. Ничего не меняется. Безопаснее ли здесь? Что если Валера подумает, что у нас роман, и Дане достанется? Донской может неправильно понять и поймать тебя в темном переулке. Не посмеет, иначе поймают его. Так что обо мне не беспокойся. Что мне осталось? Могу я воспользоваться предложением, чтобы попробовать избавиться от Валеры? лер позвал тихо в темноте Дань. Хозяйская кровать была отдана на уминание гостя, а сам парень лег на диване. Маленький пушистый комок совсем выдохся и сопел уютно, устроившись у меня между колен. Кажется, банальное имя д ж е совсем не нравилось песику, и он недовольно ф ы р ч а л даже во сне. — Что? — отозвалась я. — Хочешь, я побуду твоим фиктивным парнем? Так этот Валера быстро отстанет. — Нет, — поспешно отказалась я. «Да не отказывайся ты так быстро, подумай. Тебя же явно напрягает его внимание. Или я что-то не так понял?» «Нет, все так. Я хочу, чтобы он держался от меня как можно дальше». «Желательно, жил на другом конце земного шара», — добавила про себя. «Я идеальный вариант», — крайне уверенно заявил Даня. «А твой интерес какой? Я восприняла предложение совсем несерьезно». Поддержала вопросом скорее ради беседы, а то больно неловко сразу обрубать крылья. Как какой? Стать ближе! Огорошил прямотой молодой мужчина. Ты не чувствуешь мою симпатию? Кажется, в квартире сразу стало тесно и жарко. Может, окошко пошире открыть? Чувствую ли я его симпатию? Конечно, да. Тут попробуй, не почувствуй. Он транслирует, будто на всех доступных языках. В этом-то все дело. Я тебе ничего не могу обещать. Как можно размытий, ответила я. Если я з а б е р е м е н н ю то вообще сведу общение с Даней к минимуму, сосредоточившись на малыше. Пока держу эгоистично рядом, как запасной вариант на случай срыва. Ведь, скорее всего, с первой попытки ничего не получится. А повторять близость с Валерой так же опасно, как ходить по каиме кратера действующего вулкана. А мне и не нужны обещания. Думаешь, я не знаю, что в твоей голове? неожиданно сообщил Дане, повернувшись набок на диване и подперев руку рукой. «Я не видела выражения лица, только силуэт. А знаешь, с большим сомнением протянула я, тот, кто разберется в желаниях женщин, по мнению многих мужчин, должен получить премию мира». «Ты думаешь, что я слишком молод?» начал Даня, и я не могла не согласиться. «Не без этого!» – кивнула я. «И безответственный!» – продолжал молодой мужчина. «Есть такое!» Удивленная откровенностью ответила я. «Импульсивный и максималистичный», продолжал Даня. «Тут я осмелилась только на «мг», «слишком навязчивый», добавил парень. «Ну да, упорства у него не занимать». Угу. «И я тебе нравлюсь». Угу». «Автоматом угукнула я, а потом тут же попыталась исправить положение. «Нет, то есть да, Тьф, в общем, я не это хотела сказать». «Кажется, я только глубже закапывалась. Как же хорошо, что сейчас темно. Иначе бы Даня видел мой свекольный оттенок лица. Поздно. Я уже получил подтверждение. Мне большего и не надо. Я доволен, как слон», — сообщил Даня. И, судя по голосу, не соврал. Лопался от радости. «Ты мне тоже нравишься. Так давай провернем аферу». «Что говорить? Слышать о том, что нравишься молодому человеку моложе тебя?» Было безумно приятно. Вот с Даней почти всегда так. Легко и без напряга. Умел он расслаблять людей и располагать к себе. Но что делать с его предложением? Ведь который раз склоняет к этому, а судьба вечно ставит палки в колеса. Может, это знак? Или я слишком много думаю, а надо идти по пути наименьшего сопротивления. Нужно начать прямо сейчас. За завтраком сказал Даня. Ты о чем? о том, что надо собирать доказательную базу наших отношений. Даже я уже понял, что так просто Донской от тебя не отлипнет. Для него ты словно трофей, который нужно заполучить. Трофей? Может и так. В конце концов, думаю, именно потому, что не добился, он так отреагировал на нашу встречу. Непокоренная вершина так и манит поставить флажок завоевания, причем полного и безоговорочного. А для тебя я кто? Я внимательно посмотрела на парня. Я больше даже понимаю мотивы Валеры, но не твои. Неужели я тебе так нравлюсь? А ты так не уверена в себе? Я в меру самокритична. Мне 35, а тебе 25. Разве мужчины не смотрят всегда в сторону более молодых? Ну, разве что не уверенные в себе мужчины. Почему? Мне всегда казалось, что это заложено природой. Более молодая значит, что более здоровая. Инстинкт размножения и все такое. В этом есть зерно правды, но это не значит, что более зрелая девушка не может нравиться только из-за возраста. Я бы сказал, что у многих просто кишки т а н к и смотреть на таких красоток, как ты. Мужчина же думает как, что могу предложить, и в большинстве случаев, что за спиной оказывается фига. А у тебя что, вагон ы маленькая тележка богатства? У меня, загадочно замолчал Даня, стреляя плутовским взглядом, точно есть то, что я могу предложить. и не доставшаяся по наследству, а честно заработанная. Я вижу, что ты обеспечен, одежда говорит за себя и твое образование, но прости, не верится, что ты поступил в столь престижный университет без с в я з е й У меня для тебя припасено еще больше сюрпризов. Знаешь, я даже рад, что мой единственный недостаток в твоих глазах – это возраст. И то, мне кажется, ты просто за него цепляешься. как заторчащий гвоздь. А ты забудь, расслабься, получай удовольствие. Даня, ты как лис сейчас, знаешь? Такой же плут? Такой же хитрый. С тобой держи ухо востро. И хочу напомнить, я тебя предупреждала. Не питай надежд. Почему? Ты же свободная девушка. Сейчас отделаемся от Валеры, и путь открыт. А что еще Дане думать? Он-то не понимает, почему я держу его рядом с собой запасным плацдармом. Не знает, что моя цель – это родить малыша и жить с ним одной. Что ему еще думать? Но сильно заблуждаться парню я тоже не могла позволить. Не р а с с ч и т ы в а я на серьезные отношения. И то, хлеб, даже несерьезные подойдут. Как ты так выворачиваешь слова? Я не соглашалась. Даня достал телефон и придвинулся ко мне. Что ты делаешь? Спросила, когда увидела две наши мусики на дисплее. Снимаю доказательную базу. «Улыбочку!» – Даня щелкнул вспышкой, снимок удался. На нем почти вплотную друг к другу наши улыбающиеся мордашки, Данина светящаяся улыбкой и моя с натянутой на силу до ушей. «Зачем это? Выложишь у себя? А толку?» «Зубдаю, твой Валера шерстит мою инсту!» «Примечание. Запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации». «А теперь давай позавтракаем и поедем на работу!» Точно. Время пролетело незаметно. Надо шустрить. Я посмотрела на часы. На с к о р о п о е мы вышли из подъезда и от неожиданности встали, как вкопанные. Валера. Собственной персоной.